Одна разведывательная операция и два признания. Хм, задумчиво произнес Бартоломео, действительно похоже на план. Но еще бы, как же иначе, он что, во мне сомневался? Говорю же, подтвердил я снова, только что я подробно объяснил своему приятелю-двойнику, как нам следовало действовать дальше. Раз мы все думаем, что вор не клоун, Чарли. «А кто-то, кто только переодевается в клоуна или в циркового артиста, то вот этого кого-то нам и нужно отыскать». Так как Бартоломео был единственным цирковым зверем, который мог свободно и незаметно перемещаться по территории Луна-парка, ему отводилась роль детектива под прикрытием, который всюду рыщит собирая информацию и улики. И поскольку парк был довольно большой, а моему напарнику не хватало опыта детективной работы, я планировал прийти ему на помощь как неуловимый брат-близнец. Конечно, нам следовало постараться ни в коем случае не оказываться в одном и том же месте одновременно, чтобы никто не догадался, что я вовсе не Бартоломео. А в остальном план казался мне гениальным и совершенно лишённым изъянов. «Есть лишь одна крошечная проблемка», — прервал течение моих мыслей черный кот. «Ты здесь совершенно не ориентируешься и в два счета заблудишься. Ну, то есть я хочу сказать, что ты самостоятельно даже обратно в гостиницу не доберешься. Мне показалось, или в его голосе действительно прозвучала легкая насмешка. «Какая дерзость!» «Это никакая не проблема!» немного высокомерно заявил я. Вот как мы поступим. Сегодня ночью мы, двое красавцев, обойдем тут все кусты, аттракционы и прочие сооружения, и ты покажешь мне парк, весь до последнего уголка, а завтра, с утра пораньше, возьмемся за дело. Весьма не глупая идея, кивнул Бартоломео. Так мы и поступим. Впрочем, перед ночной вылазкой нам еще предстояло отработать два представления – дневное в цирке и вечернее в театре. И хотя я уже ощущал себя настоящим профи, все это стоило мне дополнительных нервов. К тому же шли каникулы. А кому на каникулах нужен такой стресс? Постепенно из-за всего этого у меня стало портиться настроение. Оба своих номера я уже отработал как по накатанной, чего нельзя было сказать о Чарли. Бедный клоун казался совершенно выбитым из колеи, и его выступления закончились полным провалом. Публика во время его выходов почти не смеялась, да и зрителей сегодня было куда меньше, чем вчера. По крайней мере, я заметил довольно много пустых стульев. «Настроение у Болотелли – как пить дать испортиться», – предположил я. Наверное, слухи о кражах разлетелись по всему парку, и люди не пришли на представление, потому что боялись быть обворованными. Нам следовало поскорее что-нибудь выяснить. Однако после выступления в театре я был настолько измотан, что больше всего мне хотелось просто упасть и спокойно поваляться. «Может быть, перенести разведку на раннее утро, а перед этим прилечь на часок-другой? Или лучше на десять?» – задумался я. Но тут раздался приглушенный голос Бартоломео. «Через два часа стартуем. Я за тобой зайду». «Отлично, я буду готов», — прошептал я в ответ. В конце концов, этот план я сам и придумал. Отступать было некуда. Едва стемнело, мой приятель вновь прокрался на задний двор. Флойд открыл клетку, и мы улизнули. Когда мы осторожно высунули носы из циркового шатра, снаружи царила непроглядная тьма. К счастью, кошки видят по ночам куда лучше, чем люди. Мы немного подождали, чтобы дать глазам полностью привыкнуть к темноте и принялись осматриваться вокруг. Не заметив поблизости никаких признаков жизни, мы двинулись дальше и пересекли двор, по периметру которого стояли вагончики цирковых артистов. В этот самый момент дверь одного из вагончиков распахнулась и оттуда вывалился сеньор Балателли с зеленой бутылкой в руке. Мы проскользнули прямо у его ног и скрылись в ближайших кустах. При этом мы услышали, как бутылка со звоном упала и разбилась, а цирковой директор вскрикнул. Мама Мия, это что такое?» Мы практически одновременно обернулись и увидели, что Балателли стоял посреди двора, словно сраженный молнией. Он обеими руками протирал глаза. «Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой нехорошо! — воскликнул он. — Два кошки! Что это? фата Маргана! Или в мои глаза два Баста, хватит пора завязывать свино, мама миа! Бартоломео захихикал. — Ну вот, может, хоть теперь Балателли одумается. Довольно фыркнул он и побежал дальше. Стараясь не отставать и не потеряться, я нагнал его парой прыжков. — «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, немного запыхавшись. «Старый брюсгачи прикладывается к бутылке», — пояснил мой приятель. «А как выпьет, начинает горланить песни. Да так фальшиво, что у всех уши в трубочку сворачиваются. А порой еще принимается ныть, пускать слезу и жаловаться на жизнь. Даже не знаю, что из этого хуже». «Серьезно?» «Мои открывальщики консервов так себя не ведут», — удивился я. «В самом деле, Вернер с Анной иногда тоже пьют какую-то штуку из зеленых бутылок. Но они от этого не начинают ни петь, ни плакать. Э, разве что заметно веселяют и хихикают». Впрочем, пускаться в долгие философствования было некогда, потому что Бартоломео задал очень быстрый темп. «Мы обижали весь парк, и я едва за ним поспевал». И очень быстро совершенно утратил ориентацию. К тому же эта кромешная тьма вселяла в меня настоящий ужас. Повсюду грозно выпирали в небеса черные силуэты пустых аттракционов, в кустах все время что-то зловеще хрустело, шуршало и потрескивало. Просто жуть. И тут мой приятель вдруг остановился. И не где-то, а прямо перед самой пещерой ужасов. «Войдем внутрь», — прошептал он мне. «Туда? Он что, рехнулся? У меня от неожиданности даже шерсть на загривке встала дыбом!» «Что сдресил?» — спросил Бартоломео. «Разумеется, нет!» — заявил я. «Ну тогда пойдем», — сказал он. «Это жутко весело». «Нет!» — ответил я, изо всех сил пытаясь сохранить достоинство. «Мы ведь не веселиться сюда пришли, позвольте тебе напомнить». «Мы на задании». «Ну ладно». Разочарованно вздохнул кот и побежал дальше. «Уф, на этот раз пронесло». И мы возобновили свой ночной променад. Спустя какое-то время Бартоломео осведомился. «И как? Уже немножко освоился?» «Эм... эм да, конечно», — промямлил я. «Тогда ко мне, где мы сейчас находимся?» «Где-то...» «Где-то рядом с американскими горками», — наугад предположил я. Бартоломео снова вздохнул. «На этот раз еще тяжелее». «Вовсе нет. Они совершенно в другом месте. Если так пойдет и дальше, я никак не смогу отпустить тебя завтра одного. Давай-ка сделаем еще кружок». «Мы сделали еще кружок. Потом еще один. Потом еще несколько». И в какой-то момент у меня появилось чувство, что я и правда понимаю, где нахожусь. «Мы сейчас за гостиницей!» — с триумфом объявил я Бартоломео. «Правильно!» — обрадованно воскликнул он. «Супер! Теперь ты не заблудишься!» «Ага!» — гордо подтвердил я. «И теперь можно, наконец, пойти поспать!» Мы уже собрались было вместе двинуться в обратный путь, как вдруг из-за кустов послышался голос показавшийся мне чертовски знакомым. Это же... это же Вернер! Что он тут делает в такое время? — Пойдем-ка со мной. — шепнул я Бартоломео и беззвучно скользнул в ту сторону, откуда раздавался голос. Там на скамейке и правда сидел мой профессор собственной персоной. Одной рукой он обнимал прильнувшую к нему Анну, а другой судорожно пытался нащупать что-то в кармане пиджака. А-а-ха! — подумал я. — Кажется, я догадываюсь, что вот-вот произойдет. — Давай-ка на секунду задержимся и послушаем. Едва слышно попросил я Бартоломео. Сейчас будет кое-что интересное. — А кто это? И что тут будет интересного? — Это Вернер, мой открывальщик консервов, и Анна, его подруга. Смотри внимательно. Сейчас он ее окольцует. Что — Что-что он сделает? Недоуменно переспросил кот. «Окольцует ее! Взволнованно повторил я, затаившись под кустом. Во взгляде Бартоломеу читалось полное непонимание, но он, тем не менее, тихонько присел рядом. Вернер шумно откашлялся и потом закашлялся снова. «Моя дорогая Анна!» Начал он торжественно, но тут же прервался. Снова покашливание. И ещё одна попытка. «Моя любимая Анна!» «Да, что такое?» Сонно пробормотала так, кому была адресована эта речь, не поднимая головы с его плеча. «Моя любимая Анна! С тех пор, как ты вошла в мою жизнь, она озарилась солнечным светом!» «Боже мой, звучит так, будто Вернер выучил текст наизусть!» Кажется, Анну эти елейные речи тоже позабавили. Она села прямо и посмотрела на профессора взглядом, полным ожидания. Дернер опять сунул руку в карман. «И я больше не могу представить себе жизнь без тебя. Жизнь без солнечного света!» Снова легкое покашливание. «Да», — напряженно выдохнула Анна. «И поэтому я хотел спросить тебя, не могла бы ты...» «Нет, не так». «В общем, я хочу спросить, не согласишься ли ты...» «Ага». Раздался в этот момент громкий и резкий возглас откуда-то слева. «Вот вы где!» С этими словами от кустов отделился весьма узнаваемый силуэт. «Ах ты, кошачий боже!» Вырвалось у Бартоломео. «А это еще кто ради всего святого?» Он опасливо приник к земле. «Не волнуйся», — успокоил его я. «Это всего лишь бабушка, мама Анны. шум от нее, конечно, много, но вреда никакого». «А я вас ищу, ищу!» Воскликнула бабушка и, тяжело дыша, плюхнулась на скамейку рядом с Вернером. «Вы что тут делаете? Спать давно надо!» «Мы э, решили выйти на вечернюю прогулку», — пробормотал поникший Вернер. «Воздух тут такой замечательный». «Вечернюю, но уже ночь», — удивилась бабушка. «Пора спать. Завтра тяжелый день». Отрезала она, поднялась со скамейки, уперла руки в бока, и требовательно уставилась на улечённых ею в неподобающем поведении домочадцев. Анна с Вернером понуро встали и послушно поплелись за ней следом. Мы еще немного побродили по парку и остановились передохнуть. Бартоломео некоторое время сидел, неподвижно уставившись перед собой. Похоже, раздумывал о чем -то. «Хм...» — проронил он наконец. но. «А кольцевать подругу твоему вернору так и не удалось, а?» «Нет, да, кольцевание дело не дошло из-за бабушки, но он был в шаге от этого». «А в чем вообще смысл кольцевания? спросил Бортоломео. «Ну вот как это устроено? Когда люди хотят образовать пару, мужчина спрашивает женщину, согласна ли она стать его женой. А потом...» «Надевает ей на палец кольцом, объяснил я. «Ага, так вот, как они это делают. Довольно-таки сложно», — сказал мой приятель. «Да, но у людей в вопросах любви вообще все непросто», — кивнул я и вдруг вспомнил о своей и даме сердца. При этом у меня непроизвольно вырвался тихий тоскливый мяу, ведь я так по ней соскучился. Словно прочитав мои мысли, Бартоломео тут же заметил. «Ну да, любовь — очень сложная штука. Не только у людей. Может случиться всякое. Тебе приходилось когда-нибудь влюбляться?» Э Я замялся на мгновение. «Вообще-то я не любитель вот так выворачивать душу наизнанку». Бартоломео смотрел на меня выжидающе. «Ну, так что же?» Настойчиво переспросил он. А, впрочем, почему бы и нет, подумал я. Ему можно спокойно обо всем рассказать, ведь скоро отпуск подойдет к концу, и мы, вероятно, никогда больше не увидимся. Ее зовут Одета. И она самая красивая и умная кошка в мире. А она тоже тебя любит? Этого я не знаю. Вынужден был сознаться я. — Я так до сих пор и не решился рассказать ей о своих чувствах. Наверное, в глубине души мне страшно, что она надо мной посмеется. — Как знакомо! — вздохнул Бартоломео. — Я и сам в похожем положении. — Что? Неужели ты тоже влюблен в одету? Откуда ты ее знаешь? — ошеломленно спросил я. — Нет, разумеется, нет. — воскликнул Бартоломео, закатив глаза. — Я же говорю о моей большой любви. Тут он весь как-то паник, и вид у него вдруг стал ужасно несчастный. — Если я тебе сейчас кое-что расскажу, ты сможешь сохранить это в тайне? — спросил он меня. — Конечно, — заверил его я. — Я первоклассный хранитель секретов. — Я... Влюблен в пад. «Что-что? В кого?» Прошипел я, не веря своим ушам. «Тсс! Не так громко!» Одернул меня Бартоломео. «В пад эту прекрасную даму-пуделя!» Повторил он шепотом. Я испуганно уставился на него, потрясенный до глубины души. Кот, влюбленный в собаку! ой ой йошеньки «Да это ведь история печальнее, чем повесть о Ромео и Джульетте, и совершенно безнадежная». «Святой кошачий лоток», — пробормотал я. «Бедный ты, бедный!» Бартоломео кивнул и очень-очень тяжело вздохнул. Я собирался было спросить его, как такое могло случиться, и знает ли об этом пад. Но вдруг на дереве над нашими головами зачирикала какая-то беспардонная птица. Причем так громко, что мы оба вздрогнули от испуга. С какой-то стати она бодрствует посреди ночи.